Дорога шла в гору, серией плавных С-образных поворотов. Поначалу вдоль трассы стояли отдельные дома, но их было немного, и расстояние между ними становилось все больше и больше. Придорожный лес делался гуще, тени деревьев сливались друг с другом, и поэтому казалось, что уже наступил вечер. «Сколько таких, как ты думаешь?» – спросила Лис. «Э?» «Таких, как ты, людей, которые видят мертвых. Откуда мне знать?» «Ты никого не встречал?» «Нет, но обычно это не тема для разговоров. В смысле, люди, как правило, не обращаются к новым знакомым с вопросом, «Слушай, а ты видишь мертвых?» «Да, наверное». «Интересно, откуда у тебя такая способность?» «Точно не от матери». Она произнесла это так, будто речь шла о цвете моих глаз или о моих кудрявых волосах. «Может быть, от отца?» «Я не знаю, кто мой отец, кем он был и вообще». Мне было неловко говорить об отце. Может быть, потому, что мама о нем никогда не рассказывала и в принципе не желала о нем говорить. «Ты ни разу не спрашивал?» «Конечно, я спрашивал. Она не отвечает». Я повернулся к Лис. «А вам она что-нибудь говорила о нем?» «Ничего. Я тоже спрашивала и не раз. В ответ глухая стена, что, кстати, совсем не похоже на Ти». Выше по склону повороты сделались заметно круче, Река Уолкила осталась далеко внизу и блестела в лучах заходящего солнца. Дело близилось к вечеру. Свои часы я оставил дома, а часы на приборной панели показывали четверть девятого, то есть явно были неисправны. Дорога тем временем становилась все хуже и хуже. Сплошные выбоины и ухабы, так что машину изрядно трясло. «Может быть, она была пьяна и не помнит? Или, может быть, ее изнасиловали?» сказала Лис. Ничего подобного мне самому никогда в голову не приходило, и я невольно отпрянул и вжался в сиденье. И не делай такое лицо, это только мои догадки. Ты уже достаточно взрослый, чтобы хотя бы задуматься о том, что, возможно, пришлось пережить твоей маме. Я не стал спорить с ней, но мысленно все-таки высказал пару соображений. На самом деле я был уверен, что она несет полную хрень. Человек никогда не бывает достаточно взрослым, чтобы задуматься о том, что появился на свет в результате случайного пьяного секса с первым встречным на заднем сиденье. Или о том, что какой-то урод изнасиловал его маму в темном переулке. И то, что подобные мысли пришли в голову Лиз, говорила о многом. Сразу было понятно, в кого она превратилась. Возможно, она всегда такой была. «Может быть, ты унаследовал свой талант от папаши? Жаль, что нельзя у него спросить». Я подумал, что если бы случайно столкнулся с отцом, то не стал бы спрашивать ни о чем, а просто дал бы ему по морде. С другой стороны, может быть, твой талант возник сам по себе? Так сказать, появился из ниоткуда. Я выросла в маленьком городке в Нью-Джерси, и у нас были соседи, Джонсы. Муж, жена и пятеро детей. Жили в старом обшарпанном трейлере. И он, и она оба тупые, как пни. И четверо их детей тоже. Зато пятый был грёбаным гением. В шесть лет самостоятельно научился играть на гитаре, в школе перескочил через два класса, пошел в девятый, в двенадцать. Вот скажи мне, откуда оно взялось? «Может быть, миссис Джонс страхалась с почтальоном?» — сказал я. Похожую фразу я слышал в школе. Лис рассмеялась. «Ты крутой парень, Джейми. Мне бы хотелось, чтобы мы остались друзьями». «Тогда вам, наверное, надо было вести себя по-другому», — сказал я.